а Коршун в небе смотрит на нас, как стоим мы, с раскрытыми ладонями и прощаемся с Казангапом. Ты великий, если ты есть, прости нас и прими захоронение раба твоего Казангапа с милостью, и если он того заслуживает, определи его душу на вечный покой. Все, что от нас зависело, мы постарались сделать, остальное за тобой. А теперь, раз я к тебе обращаюсь в такой час, выслушай меня, пока я еще жив, И могу мыслить. Ясное дело, люди только и знают, что просят тебя «пожалей», «помоги», «огради». Слишком многого ждут от тебя по всякому случаю, правому и неправому. Убийца, и тот хочет в душе, чтобы ты был на его стороне, а ты все молчишь. Что и говорить, на том и люди. Кажется нам особенно, когда туго приходится, что только для того ты и существуешь в небесах. Тяжко тебе понимаю, мольбам нашим нет конца. А ты один. Я же ничего не прошу. Я лишь хочу сказать в такой час, что мне думается. Сокрушаюсь я крепко от того, что заветное кладбище наше, где покоится Найманана, отныне нам недоступно. А потому хочу я, чтобы и мне суждено было лежать в этом месте, на молоком Дычапе, где ступала нога ее. Да будет так чтобы быть мне рядом с Казангапом, которого сейчас мы придадим земле. И если правда, что душа после смерти переселяется во что-то, зачем мне быть муравьем? Хотелось бы мне превратиться в коршу на белохвоста, чтобы летать вон как тот над саразеками и глядеть не наглядеться с высоты на землю свою. Вот и все. А насчет завещания своего я накажу молодым, что прибыли сюда вместе со мной». Скажу я им, что наказ свой возлагаю на них, похоронить меня здесь. Вот только не вижу, кто совершит молитву надо мной. В Бога они не верят, и молитв никаких не знают, ведь никто не знает и никогда не узнает, есть ли Бог на свете. Одни говорят «есть», другие говорят «нет». Я хочу верить, что ты есть, и что ты в помыслах моих И когда я обращаюсь к тебе с молитвами, то на самом деле я обращаюсь через тебя к себе. И дано мне в час такой мыслить, как если бы мыслил ты сам, Создатель. В этом ведь все дело. А они молодые, об этом не думают, и молитвы презирают. Но что они смогут сказать себе и другим в великий час смерти? Жалко мне их. Как постигнут они сокровенность свою человеческую? если нет у них пути возвыситься в мыслях так, как если бы каждый из них вдруг оказался бы Богом. Прости мне это кощунство. Никто из них Богом не станет. Но иначе и ты перестанешь существовать. Если человек не сможет возомнить себя в тайне Богом, ратующим за всех, как должен был бы ратовать ты о людях, то и тебя, Боже, тоже не станет. А мне не хотелось бы, чтобы ты исчез бесследно. Вот и вся докука моя и печаль. Прости, однако, если что не так. Я простой человек, как умею, так и думаю. Сейчас доскажу я последние слова из священных писаний. И мы приступим к погребению. Благослови же нас на это дело. Аминь, заключил Буранный Едигей молитву. И, помолчав, еще раз глянув на Коршуна, с пронзительной тоской — медленно обернулся лицом к стоящим позади молодым, о которых только что высказал свое мнение самому Господу Богу. Кончилась беседа с Богом. Перед ним стояли те самые пятеро, с которыми он прибыл сюда и с которыми предстояло сейчас совершить наконец столь затянувшееся захоронение. «Так вот», — сказал он им раздумчиво, «что полагалось сказать в молитве, я сказал за вас». Теперь приступим к делу». Скинув пиджак с орденами, Буранный Едигей сам опустился на дно ямы. Ему помогал длинный Эдельбай. Сабиджан, как сын умершего, оставался в стороне, выражая свою скорбь склоненной головой. Те трое — Калибек, Жумагали и зять-алкоголик — сняли с носилок кашминой куль с телом и опустили его в могилу на руки Едигея и длинного Эдельбая. Вот и настал час разлуки подумал Буранный Едигей, укладывая Казангапа на вечное пребывание на ложе его в глубине земли.